и сама с горячей радостью любовалась людьми, которые вставали в памяти, освященные и украшенные ее чувством. Работа идет большая по всей земле, во всех городах. Силе хороших людей нет ни меры, ни счета. Все растет она и будет расти до победного нашего часа.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 Смотрят лицо ей серьезно, слышала прерывистое дыхание женщины, сидевшей рядом с ней, и все это увеличивало силу ее веры в то, что она говорила и обещала людям. Все, кому трудно живется, кого давит нужда и беззаконие, одолели богатые прислужники их. Все. Весь народ... Должен идти встречу людям, которые за него в тюрьмах погибают, на смертные муки идут. Без корысти объяснят они, где лежит путь к счастью для всех людей, без обмана скажут «трудный путь» и насильно никого не поведут за собой. Но как встанешь рядом с ними, не уйдешь от них никогда. Видишь, правильно все — это дорога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 Мужики смотрели на нее, ожидая еще чего-то. Петр сложил руки на груди, прищурил глаза, и на пестром лице его дрожала улыбка. Степан, облокотясь одной рукой на стол, весь подался вперед, вытянул шею и как бы все еще слушал. Тень лежала на лице его, и от этого оно казалось более законченным. Его жена, сидя рядом с матерью, согнулась, положив локти на колено и смотрела под ноги себе. — Вот как! — шепотом сказал Петр и осторожно сел на лавку, покачивая головой. Степан медленно выпрямился, посмотрел на жену,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 и с пренебрежением на лице посмотрел на мужиков. «Много, видно, горя, — испытали вы».